Глава 6 тарген Великий. Дата рождения неизвестна. Примерно 41 год до ВТВ. Дата смерти — год ВТВ. Легендарный завоеватель и правитель Юнитума, первый небожитель, за свою сверхъестественно долгую жизнь превратил захваченные им разрозненные феодальные земли в могущественную империю, занимающую весь континент. От вторжения Таргена Великого в Юнитум ведется современное летоисчисление в Империи. Имперская энциклопедия, новое издание 870 -го года. Пустынники шли в бой. Они использовали те же самые тактики, что и имперская армия, в такой же манере отдавали приказы. И совсем недавно они были частью Империи, такой же, как и северяне из-за грани и остальные. Пустынники упрямо атаковали, а мы упрямо держались. Первая волна противника наступала, забросав все перед собой дымовыми гранатами. Сквозь белую пелену дыма показались силуэты бегущих людей. Я занял позиции вместе с остальными. Отдельного наблюдательного пункта для меня не было, а стоять посреди открытого пространства, как свеча на ветру, верная смерть. В нормальной ситуации сидел бы с картой у рации, но она уже давно ненормальная. Поэтому я засел в недавно вырытом холодном окопе в третьей линии вместе с радистом и старшиной и стрелял лично, наблюдая за обстановкой из-за мешков с песком. Всего два офицера на весь батальон, а Флетчер не мог говорить. Приходится крутиться. А еще нужно поддержать людей в нужный момент своими силами, ведь это может изменить ход боя». Над головой летели пули, трассирующие и обычные. Некоторые рикошетили и визжали, они привычные к этому молодые солдаты вздрагивали. «Неси!» — со смехом прокричал ближайший ко мне десантник товарищу. «Если слышишь пулю, она точно не твоя!» Второй парень по прозвищу Шмель со спинами на лице нервно засмеялся, но вдруг замолк, когда его каска дернулась. На ней появилась дыра аккурат напротив лба, а по лицу побежала кровь. Солдат упал без звука. Бой продолжался. Все вели себя по-разному. Кто-то прижимал голову с земли, будто пытаясь спрятаться. Кто-то пытался раскопать укрытие поглубже, накидывая перед собой камни и комья холодной земли. Но большинство стреляли, обороняя позиции. Силуэты в дыму приближались. «Подъем!» Заорал старшина Ильин на слишком увлекшегося копать солдата и сильно ткнул его в бок. «Стреляй уже!» Солдат Бенхайт стиснул зубы и начал палить в сторону врага автоматическим огнем, особо не целясь. Горящие дымящиеся гильзы сыпались на землю, сильно воняло сгоревшим порохом. Где-то впереди за зданиями в дыму грохнул взрыв. Силуэты вдали залегли, но снова начали подниматься. Я положил автомат на камни и комья земли и прицелился. Навел оружие на врага и нажал на спусковой крючок, достаточно тугой, выстрелил одиночным. Приклад толкнул в плечо, но куда попала пуля я не увидел. Следом пустил короткую двойку. Та-та! Гильзы полетели вправо. Я увидел полет, трассирующей пули по пологой траектории, до самой цели. Один силуэт упал. Кто-то вцепился ему за шиворот и потащил назад. Огонь становился все сильнее и сильнее. Зарокотал пулемет позади нас. Ту-ту-ту! Было видно, как крупнокалиберные пули прошлись по стене, выламывая от нее куски штукатурки и поднимая облачка пыли. Следующая очередь срубила целую цепь нападавших. Остальные залегли. Гранатометчик нацелил трубу в сторону памятника, где стоял пулемет, но я его снял. Вспышки взрывов и выстрелов то и дело появлялись в дыму. Они пытались укрыться за давно сгоревшими машинами, но мы там почти все заминировали. «Третий взвод! Работайте по дому!» Во весь голос кричал старшина. «Вы че там, мать, вашу сиськи мнете? Стреляйте!» В бою он кричал еще громче, гоняя солдат. Снова хлопнул взрыв посреди атакующих. Над головой пролетел снаряд, оставляя дымный след, который разъедал глаза. Это выстрелили из гранатомета. Затем впереди раздался еще один взрыв. «Крыша!» — я показал туда, заметив там силуэт. «Понял!» — отчаянно закричал Павел, направляя в ту сторону автомат. Длинные очереди трассирующих прошлись по самому краю кровли, высекая искры. Силуэт, который я заметил, скрылся, но блеск оптического прицела его выдал. Туда направили пулемет. Ту-ту-ту-ту-ту! Мощные звуки выстрелов прорывались через любой шум. С этим снайпером было проще, чем с предыдущим. Его задело, он слетел вниз и больше не дергался. «На два часа!» — раздался крик старшины. Со стороны проулка, где стоял сгоревший танк, выбежала целая толпа с дикими криками. Легко вооруженная пехота из ополчения. Даже не все были в военной форме. Бежали, как придется, бесформенной кучей, Но если они подойдут ближе и закидают гранатами, мало не покажется. Я направил оружие туда. Бил короткими двойками, укладывая пули точно в цель. Ко мне присоединились остальные. Нападающие быстро потеряли кураж. Кто-то залег, кто-то побежал назад, но многие двигались дальше. «Не допускать!» орал Ильин. «Трофимов, ты чего там спишь? Гранату кидай!» Бах! Граната попала точно в цель. Правда, это я направил ее в полете куда надо. С каждым разом пользоваться силами получалось все лучше. Я даже обвалил одну колонну, за которую укрылся пустынник. Просто толкнул мыслью, и она поддалась, засыпав врага. Но она была не очень большой. И все же я не мог пользоваться этой силой долго и несколько раз подряд, а перемещаться пока было некуда, да и не у всех же на виду. А ведь, может быть, что-то еще? Дух явно был сильный. Ну а пока я перехватил автомат, положив руку на подствольник. Кто-то засел в том здании, кажется, пулеметчик, и он вот-вот должен был открыть огонь из окна. Взял чуть выше, как на стрельбище в академии, вспомнив, как тогда на меня орал инструктор. Раздался хлопок, и граната полетела ровно в цель. Бах! Из выбитых окон повалил дым. Больше там не осталось никого. Автоматические винтовки десантников полили дальше. К ним то и дело добавлялся рокот пулемета. Во все стороны летели трассиры, как злые осы. И враг отступил. Поднялся ветер, принося с собой запах горелой ваты и тухлого яйца. Пошёл снег. Совсем слабый, но грязи от него будет еще больше. Хотя, казалось бы, куда еще? Серая пятнистая форма у всех уже превратилась в однотонную коричневую. «Будут еще», — сказал я. Старшина Ильин кивнул и начал отдавать приказы. «Второй пулемет где? Вы чего там, мать вашу, молчите? Заело! Живо исправить!» Он гонял солдат, кричал громче, чем раньше, но его слушались. А первая победа дала людям мысль, что еще не все потеряно. Все спешно снаряжали магазины винтовок патронами, готовили гранаты и рыли, рыли, рыли, ковыряли землю изо всех сил. Потому что это могло спасти жизнь, и десантники это уже поняли на своей шкуре. «Хорошо, что мы не на севере, и земля еще не замерзла. Там бы рыть не удалось». Лопатки звенели, попадая в камни, но не гнулись и не ломались. Они достаточно толстые. Повсюду валялись гильзы, втоптанные в грязь, трубы использованных гранатометов, обрывки упаковок бинтов и выдавленные шприц-тюбики с обезболивающим. Кровь смешалась с грязью. Один солдат брезгливо отбросил от себя чью-то руку. Санитары, приданная им помощь, оттаскивали раненых. Какое-то время было тихо. Я слушал доклады с других направлений, а старшина проверял первую линию. Доносился его крик. «Это что за яма? Это окоп или кролик норку вырыл?» «Так мелкий же копал, господин старшина!» — отозвался чей-то голос. «Ему-то в самый раз!» Из первой линии грохнул смех. Там засело отделение из первой роты, которой я должен был командовать, пока меня не поставили помощником командора. «Каска где?» — распекал старшина. «Да у него там кость сплошная! Зачем она ему? Любая пуля отрикошетит!» Снова смех. Шутник, засевший неподалеку, хмыкнул. «Отставить цирк!» — рявкнул Ильин. «Найди себе каску!» «Есть!» Старшина вскоре вернулся. «Пацаны еще!» — посетовал он, усаживаясь рядом. «Но привыкают. Уже не так боятся. У наших выучка есть», — сказал я. «У РВСника все намного хуже». «Так и есть». «А что на той крыше?» — спросил я, показывая на руины двухэтажного магазина. «Там хорошая точка. Хотели занести туда станковый пулемет, но его повредило осколком. Пытаемся починить». Ильин сплюнул кровью из-за разбитой губы. «У меня тоже был железный привкус во рту. Мелкий камешек порезал губу, но это беспокоило не больше, чем рана в боку, от которой я чуть не умер совсем недавно». Оказывается, если не умереть сразу, то небожители очень живучие. На это и намекал дух, когда хотел взять тело. И что же с ним случилось? «У нас есть снайперы?» — спросил я, отвлекаясь от мыслей. «Бой важнее». «К нам полчаса назад прибились гвардейцы. Их броневик разнесли неподалеку. Шарфы еще сопливые». Старшина снова сплюнул. «У памятника сидят. Не успел ими заняться». «Давайте их ко мне». К нам пришло несколько бойцов имперской гвардии из тех частей, что ввели в город на помощь армейцам. Сама по себе гвардия небольшая, но в ней были разные части — пехота, танки, даже собственная авиация. Те, кто прибился к нам, были снайперами — нерзкие стрелки, живущие на севере Агрании. Там вообще много снайперов и охотников, а лучших из них по старой традиции брали в гвардию для охраны императора и особых задач. Вот только разведчики, возможно, были правы, и гвардейцев действительно в последнее время учили только маршировать на парадах. Поэтому эти высоченные парни титульной внешности в своей уже грязной черной с золотом форме явно чувствовали себя не в своей тарелке. Еще они носили гладкие черные с желтым шарфы, за которые их и прозвали в войсках шарфами. Они все носили такие, как офицеры в былые времена. Но у каждого при себе был полуавтоматический карабин или винтовка с оптическим прицелом. Надеюсь, хотя бы на стрельбище были. У них же должны быть высокие требования к меткости, хотя бы для турниров. Они не подчинялись армейцам и десанту, но в нашей ситуации я мог командовать и ими». «Значит так. Я посмотрел на гвардейцев, сгрудившихся передо мной в тесном окопе. «Вы под моим командованием. Слушайте приказ». Сядете там, где скажет старшина, и будете следить за ситуацией с высоты. А если покажется хоть одна подозрительная рожа на любой возвышенности, открыть огонь. Офицеры, пулеметчики и гранатометчики — цель номер один. А любой огнеметчик — самый высший приоритет, понятно? «Понятно, господин капитан», — ответил один из них, самый высокий. «Так точно». «Занимайтесь. Старшина, расставьте их. Работаем». Вскоре Ильин кричал уже охрипшим голосом. «Живо на крышу! И не сидите там на жопе на одном месте! Позиции меняйте!» Гвардейцы-снайперы не спорили, подчинялись. А у Ильина новые подчиненные. Ох орёт он. Значит, не хочет, чтобы и они умерли. «А мне сейчас нужно собрать всю эту массу в боеспособный отряд, сдержать натиск и контратаковать» и еще захватить укрепленный пункт близ моста, пока его не взорвали. Задач много. Приказы раздавались повсюду. Старшине вторили сержанты, гоняя свои отделения. «Павел!» — позвал я своего помощника. «Ты где?» «Здесь, господин капитан!» — раздался голос из соседнего окопа. «Заканчивай и подойди!» Шутник перевязывал раненого, что-то рассказывая ему на ухо. Тот лежал, стиснув зубы, но в какой-то момент не выдержал и издал смешок. «Унесите!» — сказал он товарищам и подбежал ко мне. «Что нужно, господин капитан? Мне нужны еще такие гранаты. Я показал на подствольник. И обычные пару штук. Найду!» Он выругался и пригнул голову, когда снова начали стрелять. Новые выстрелы. Следующая волна не заставила себя ждать. Но там не только пехота... Мы слышали и ляз гусениц, а вода на дне окопа покрылась рябью от вибрации по земле. Вражеский танк, который мы засекли давно, полз в нашу сторону. И странное дело, что-то будто светилось за теми зданиями. Я вижу тот танк, это сила духа так работает. «Гранатометчики, готовьтесь!» — сказал я. «Есть!» — отозвался старшина. «Второе отделение, вы куда? Готовьсь!» «Танк пока не появлялся, но я будто его видел. Слабый огонек за зданиями, синий, как фонарь в тумане или за плотной бумагой. Почему я его вижу?» А пока из-за дыма повалила очередная волна пехоты. «Эти уже серьезнее, более подготовленные бойцы». Я прицелился и начал стрелять. «Та-та! Та-та! Та-та!» Но их командующий не торопился, Пока он просто проверял, сколько нас здесь. Он нападал то с одной стороны, то с другой, выбирая место, куда лучше ударить. «Старшина!» — сказал я, когда он подполз ко мне во время небольшой передышки. «Что на юге у аллеи?» «Тихо!» — отозвался он. «Не нравится это мне. Мне тоже. Там лейтенант Флетчер, но у него мало людей. Отправлю туда еще отделение», — пообещал Ильин. Загремел ручной пулемет. С моей позиции было видно пулеметчика и солдата, который ему помогал, то прикрывая огнем, то набивая ленту, когда выдавалась свободная минутка. Вот-вот должна была пойти третья волна нападающих, но иногда нападали небольшие отдельные группки пустынников. Бой продолжался, а я наблюдал за бойцами. Кто-то из солдат хотел отомстить за павших товарищей, чтобы не погибли впустую, а кто-то просто оказаться отсюда подальше. А кто-то просто ел, пока было время. Один боец, кажется, его прозвище Седой, жевал хлеб, а когда начали стрельбу, проглотил кусок целиком, будто боялся не успеть его съесть. Мимо пронесли раненого в плащ-палатке, он держался за живот и кричал. Некоторые привыкли к такому и уже не дергались, некоторые даже перестали вздрагивать, когда рядом что-то взрывалось. У другого раненого на ноге вместо жгута был гвардейский шарф хотя сам он пехотинец из Кто-то из гвардейцев отдал тряпку, чтобы помочь соседу. «Ложись!» — послышался высокий и отвратный визг летящих снарядов из минометов. Но они накрыли не нас, а ударились куда-то со стороны врага. То ли это наши их обстреливали, то ли свои попали под дружественный огонь из-за чьей-то ошибки. У врагов тоже бардак. Но мне хотелось понять, откуда выползет этот танк. Я будто чуял его и вскоре понял причину этого. Танк должно быть очень старый, оставшийся с тех времен, когда их называли гусеничными панцирниками, и я мог уже различить его силуэт за стеной. Мне стало понятно, почему я его видел. У него в двигателе была свеча предка, почти такая же, в которой находился тот дух в подвале, и я мог ее видеть. В горящей каменной свече живет дух давно умершего человека, а в старые времена такие свечи ставили в технику. Тогда еще не умели делать мощные двигатели и правильно перерабатывать топливо игниум. А дух в свече, стоящий над двигателем, усиливал реакцию, минерал горел сильнее, и тяжелые машины могли двигаться быстрее. «Ну давай, покажись, проверю, смогу ли я тебя сдвинуть». Но всё пошло не так. Я понял, что дух, с которым я говорил, никуда не делся. Он так и был рядом, но не смог получить тело, и он показал, что с танком ничего не выйдет. Не говорил, только показал свою память. Всего на мгновение. Я стоял на вершине холма и видел совсем другую битву в другом месте и времени. Будто само небо сражалось в этом бою. Сверху лился огонь, молнии и град, способные пробивать доспехи. Земля вздымалась, выпуская из недр огонь, лед и магму, а ветер был такой силы, что разламывал каменные дома на куски. Это совсем старые времена, ведь враги носили латы и держали в руках копья и мечи. Они скакали в бой на лошадях, а среди бронированных всадников было видно жрецов. Они были без оружия, только черные каменные свечи горели в их руках. Души предков, живущие в свечах, хранили тех, кто в них верил. Магический огонь-газ, не долетая до цели, град распадался, а ветер стихал. Вся мощь небожителей была бесполезной против этого, ведь все эти силы брались из одного источника — Игниума. Тяжелая кавалерия приближалась — Крики из множества глоток закладывали уши, а от копыт будто что-то переворачивалось в груди. Я мог разглядеть гербы на их доспехах и щитах. А я, вернее тот, через чьи глаза я смотрел на бой, стоял на месте. «Что нам делать?» Небожители неуверенно смотрели на меня. «Они не сдаются! Надо уходить!» «Стоять!» Ответил тот, чьими глазами я смотрел. Тот самый голос, что я слышал из свечи. «Генерал, твой черед!» Усатый мужчина в доспехах кивнул, посмотрел на приближающуюся волну тяжелой кавалерии и хмыкнул. На его руках вместо наручи были плотно намотаны цепи, светящиеся изнутри красным. Он поднял руку, и звенья звякнули. «Готовьсь!» Закричали отовсюду. Помимо небожителей здесь были и другие войска. Наемные пехотинцы наклонили вперед длинные пики, а стрелки с мушкетами нацелились на волну всадников. Генерал резким движением опустил руку, и стрелки дали долезал по кавалерии почти в упор. От такого оружия предки спасти не могли. В нос ударил запах пороха. Я снова в окопе, будто ничего и не случилось. Эти воспоминания заняли всего несколько мгновений реального времени. Но как же давно было? И этот дух видел, как оружие менялось от пика мушкетов до танков, боевых риг и летающих крепостей. Он существует слишком долго. И понятно, почему ничего не выйдет с танком. Предок в свече спасет машину от любого небожителя. Нужно другое оружие. «Танк!» — раздался крик. «Танк едет!» Зашипели снаряды, выпускаемые из гранатометов. В воздухе остались едкие дымовые следы от пролетевших зарядов. «Куда, мать вашу?» — заорал старшина Ильин. «Рано ждать!» Взрывы раздавались где-то в густом маскировочном дыму. На какое-то время стало тихо, а после оттуда полился пулеметный огонь. Одного десантника с гранатометом срубила очередью, ранило второго, а танк подался вперед, стреляя из двух пулеметов на башне и в корпусе, не давая нам поднять голову. Огромный старинный танк модели М5 «Палач» с высокой башней выполз из-за руины дымовой завесы, стреляя из пулеметов. Корпус широкий, с покатой броней и заклепками по швам. Краска на броне давно слезла, и танк казался рыжим. Болталось бревно, приделанное сбоку, оно все норовило вылететь из креплений, а запасные траки на борту сидели прочно. На башне виднелась выцветшая эмблема — шипастый щит с молнией. Это герб одного из прежних небожителей. Гусеницы громко лязгали, перемалывая битый кирпич и обломки камня. Из выхлопных труб валил черный дым. Двигатель зарычал, когда машина раздавила сгоревший военный внедорожник, стоявший на пути. «Почему он не стреляет из пушки?» — спросил я. «Что это за модификация?» «Не могу знать, очень старинный!» — отозвался старшина. «Отсекайте пехоту от танка, будем его обходить с флангов с гранатометами». Ильин проорал приказы. Но танк не пытался подобраться ближе, а прикрывался руинами и остовами уничтоженной техники, продолжая вести огонь из пулеметов. Еще один десантник упал лицом вниз, задетый пулей и больше не шевелился. Но его товарищи стреляли в ответ, не давая наглеть пехоте, что скрывалось за танком. Бронемашина заехала за подбитую БД-49 и нацелила пушку. Вот только вместо взрыва раздались гул и шипение. А из ствола вырвалась ярко-оранжевая струна пламени длиной в несколько десятков метров, что накрыло несколько окопов первой линии. Огнемет! Обжигающий жар ударил мне в лицо, из-за чего земля в окопе показалась еще холоднее, чем была. С той стороны донеслась вонь тухлого яйца, горелой ваты, оплавленной проводки изгоревшего мяса. А крики, что донеслись оттуда, были громче всего. Пламя изыгнеумного танкового огнемета накрыло целое отделение, то самое, которое шутило про яму и каску. «Родненький, вы чего?» Старшина замер, уставившись на горящих. Голос дрогнул. «Ребята, зачем туда-то палишь, сука?» Вдруг заорал Ильин так, что в голосе послышались срывающиеся нотки. «Сжечь эту гадину! Огонь!» Стреляли все. Я тоже стрелял. А танк отходил, пряча свой корпус от гранатометов за остовами уничтоженных машин. Но скоро появится снова. «Я не могу навредить ему напрямую из-за свечи духа предка, ведь предок будет защищать машину». Но я могу повлиять на то, что происходит вокруг танка. «Слушай мою команду!» — приказал я. «Эта гадина ответит за все!»